Глава 42. Ирина. Она сполоснула лицо холодной водой и внимательно посмотрела на себя в зеркало. И зачем пошла на эту встречу? Виктор и Борис справились бы и без нее. Тем более, с самого утра плохо себя чувствовала. Но нет. Все-таки сегодняшние события касаются ее семьи, дочери и внучки. Ирина хотела присутствовать, по крайней мере, на первом разговоре Виктора с зятем. Что ж, кажется, они поладили. Теперь можно быть спокойной. Если Боря взялся за дело, то он своего добьется. Он также и Марину добился. Целенаправленно и методично ухаживал, и если поначалу дочь фыркала и называла его нудным, то потом смотрела в рот, ловила каждое слово и провожала влюбленным взглядом. И даже стала как-то спокойнее, рассудительнее, словно заразилась у Бориса обстоятельностью но и смеялась. Говорила, мол, потому и полюбила его настолько сильно, что с ним иначе невозможно. Только серьезно, только до гробовой доски. «А еще он не такой, как...» «Ну, ты поняла», — сказала Марина однажды. Она редко упоминала отца вслух, и если и упоминала, то только в подобной уничижительной форме. «Не подлец и не кобель». «Подлец и кобель» если бы Витя услышал такое, ему было бы очень больно. Поэтому Ирина не передаст ему эти слова. Да и в целом... Она вновь наклонилась над раковиной и окунула ладони в ледяную воду. Не был Виктор под лицом. Да и кобелем, наверное, тоже. Ирина не знала, сколько продолжалась его связь с любовницей, но отчего-то думала, что эти отношения были недолгими. Вспоминала тогдашнее поведение мужа, его напряженность, бегающие глаза, Она ведь сразу заметила, поняла, что-то не так, но и предположить не могла, что речь идет об измене. Думала, проблемы на работе или со здоровьем, просто говорить не хочет. Верила она мужу, верила. И такого поведения все таки не было раньше. Значит, та девушка была у Виктора первой связью на стороне. И последней. Но это все равно ничего не меняет. Ирина вытерла лицо бумажными салфетками и вышла в зал. Перешла в соседний, где по-прежнему сидели и разговаривали за столиком зять и бывший муж, и решительно направилась к ним, стараясь не обращать внимания на легкое головокружение. «Ну, мне пора», — сказал неожиданно Борис, когда Ирина села за столик рядом с Виктором. «Мы все обсудили, нужно возвращаться к Марине. Ирина Витальевна, я вас оставляю». «Я могу пойти с тобой». Она даже начала приподниматься, но зять решительно мотнул головой. «Не стоит. Вы же сказали Марине, что будете после двух. Отдохните пока, съешьте что-нибудь, а то знаю я ее. Не накормит ведь толком». «Да?» — тут же поинтересовался Виктор. «Это как? Ришка плохо готовит?» Ирина тихо вздохнула. Спелись на ее голову. Хотя она понимала зятя, Все-таки у него, по собственному признанию, давно была профессиональная деформация. И Борис оценивал мужчин, впрочем, и женщин тоже, не потому, как они вели себя в браке, изменяли или нет, а потому, что творили в процессе развода. Как он однажды сказал, Ирине даже понравилось: Истинное лицо людей открывается, когда они делят деньги. Вот заодно и расскажете, хмыкнул Борис и быстро встал. Ладно, я пойду. «До встречи, Ирина Витальевна! Виктор Андреевич!» Ирина проводила взглядом высокую фигуру зятя, а затем поднялась и пересела на сиденье напротив, туда, где только что сидел Борис. «Тебе неприятно находиться рядом со мной?» Тут же спросил бывший муж, слегка нахмурившись. «Я... не в этом дело», — перебила его Ирина, махнув рукой официанту. «Борис прав. Действительно лучше пообедать». Я просто люблю смотреть в глаза людям, с которыми разговариваю. До этого вы общались с Борей, и я могла сидеть где угодно. А сейчас лучше так. Можно меню?» Поинтересовалась Ирина у подошедшего молодого человека в форме, и тот положил перед ней коричневую кожаную папку. «Спасибо». «Вам тоже?» Поинтересовался парень у Виктора, и когда тот кивнул, дал меню и ему. «Так вот, по поводу Марины…» Ирина открыла папку и начала листать ее в поиске раздела с супами. Готовит она хорошо, но, в отличие от меня, не любит это дело. Накормить может, но без фанатизма. И если есть возможность увильнуть, увильнет. Да, и из-за Ульянки времени немного. Поэтому, когда я у Марины, чаще всего готовлю сама, а она ест. Ничего не изменилось. «Понимаю, дочку», — хмыкнул Виктор. «С тобой все равно сложно конкурировать». Готовишь ты потрясающе. Предполагаю, что это был единственный мой талант. Усмехнулась Ирина и даже не сразу поняла, отчего за столом повисла такая тишина. Подняла голову и замерла, столкнувшись с напряженным взглядом бывшего мужа. Виктор был бледен. Странно. Только что производил впечатление цветущего мужчины, а сейчас неожиданно казался нездоровым. И лоб подозрительно блестел словно бывший муж внезапно вспотел. «Ириш», — выдохнул Виктор, и с таким чувством, что она оторопела и не успела его остановить. «Конечно, не единственный. Пожалуйста, не думай так о себе. Я знаю, ты наверняка пыталась понять, почему. Так вот, Вить...» Ирина поморщилась, и он остановился. «Не надо. Давай не будем портить друг другу настроение и аппетит». Тем более, что это все давно уже не важно». «Ладно, как скажешь». Покладисто согласился бывший муж. «Да, он все таки изменился. Когда они жили вместе, чтобы остановить Виктора, который желал что-то ей сказать, нужен был бульдозер, не меньше». «Ты выбрала? Позвать официанта?» «Да», — кивнула Ирина, откладывая в сторону меню.